Человек, сидящий на заднем сиденье Остина, когда-то сидел на заднем сиденье другого автомобиля. Фонтин уже смотрел на него из тьмы, точно так же, как сейчас смотрит на него отсюда, из окна дома на Кенсингтонской улочке, в тысячах миль от того проклятого места. Один из немцев, руководивших карательной операцией. Один из немецких палачей его семьи. «Господи, как ты меня напугал!» — сказала Джейн, входя в комнату. «Что ты ди... быстро соедини меня с Тигом! Немедленно!» — крикнул Виктор, уронив бинокль и пытаясь отомкнуть секретный замок на цепочке своего портфеля. «Что случилось, милый?» «Делай, что я тебе говорю, он с трудом сдерживался. Набрал нужные цифры, замок открылся». Джейн посмотрела на мужа и, не задавая больше никаких вопросов, стала поспешно набирать номер телефона. Фонтин помчался в спальню, он вытащил свой револьвер из-под стопки рубашек, выхватил его из кобуры и бросился к двери. «Виктор, остановись, Бога ради! Скажи Тигу, чтобы он немедленно приехал сюда! Скажи ему, что у нашего дома немец из кампо фьори Виктор выбежал в коридор и помчался вниз по лестнице, большим пальцем нащупывая рычажок предохранителя под барабаном. Добежав до первого пролета, он услышал шум мотора. Виктор закричал и бросился по коридору к входной двери, рванул за ручку и распахнул дверь с такой силой, что так грохнула о стену и выбежал из ворот на улицу. Серый Остин быстро удалялся. На тротуаре было много прохожих. Фонтин попытался было его преследовать, увернувшись на бегу от двух встречных машин, которые, взвизгнув покрышками, резко затормозили. На небо закричали, и тут Виктор опомнился. Человек, бегущий по улице в семь вечера, с револьвером в руке, может сполошить всю округу. Но он не задумывался об этом. Для него сейчас существовал только серый Остин и человек на заднем сиденье с проседью в черных волосах. Палач. Остин свернул за угол. На перпендикулярной улице машин было меньше, несколько такси и частных автомобилей. Остин прибавил скорость, запетлял между машинами, проскочил на красный свет, едва не врезавшись в грузовик-фургон, который замер перед светофором и заградил поле зрения. «Ушли». Виктор остановился, опустив руку с револьвером. Сердце бешено билось в груди, пот стекал по лицу. Но ушли небесследно. У Остина был номерной знак, состоящий из шести цифр. «Четыре» он успел запомнить. Этот автомобиль зарегистрирован за греческим посольством. Атташе, которому этот Остин приписан, уверяет, что автомобиль могли угнать с территории посольства сегодня вечером. Тиг говорил терпеливо и возлило не только это наспех придуманное ложь, но и само происшествие. Оно было препятствием, серьезнейшим препятствием. Лох операция операции сейчас ничто не должно мешать. Но этот немец... Почему он здесь? Я-то знаю, кто он говорил Виктор в сильном волнении. «Мы работаем по всем направлениям. Дюжина опытнейших оперативников перелопачивает все досье. Они просматривают все архивы за много лет, чтобы найти хоть что-то. Ты дал подробное описание художнику и сам сказал, что портрет получился очень точным. Если он здесь, мы его найдем». Фонтин встал, подошел было к окну, но увидел, что тяжелые черные шторы задернуты. Он на ходу развернулся и рассеянно взглянул на огромную карту Европы на стене кабинета «Тига». Плотная бумага была утыкана булавками с красными головками. «Это поезд из салоник? тихо спросил Виктор. Ответ ему был не нужен. «Но при чем тут немец? Есть ли он немец?» «Я же сказал тебе...» — Виктор обернулся к бригадиру. «Он был там, в Кампо-де-Фьори. Но и тогда я знал, что уже где-то видел его раньше». Ты так и не вспомнил, где? Нет. Бывает, что эта мысль просто сводит меня с ума. Может быть, поможет какая-нибудь случайная ассоциация? Подумай. Вспомни города, где ты бывал, в которых ты останавливался. Вспомни о деловых встречах, о контрактах. У Фонтени Кристе ведь были инвестиции в Германии. Я уже пытался. Ничего. Только лицо. И то я не очень ясно его разглядел, но просить, вот что запало мне в память. Виктор обернулся к своему креслу и опустился в него. Откинулся на спинку, прикрыл глаза ладонями. Ох, Алек, я чертовски боюсь. У тебя нет для этого оснований. Тебя не было в ту ночь в кампо де -Фьори. В Лондоне это не повторится. И нигде больше, если уж на то пошло. Завтра утром... Твою жену отвезут в Министерство военно-воздушного флота. Там она сдаст свои рабочие материалы, досье, письма другому офицеру. В Министерстве меня уверили, что передачу дел можно завершить к полудню, после чего ее переправят в очень живописный уголок сельской местности. Это далеко отсюда, и она будет в полной безопасности. Джейн останется там до твоего возвращения или до того момента, когда мы найдем этого человека и уничтожим его». Фонтин убрал ладони с лица. Он вопросительно взглянул на Тига. «Когда вы успели это подготовить, у вас же не было времени». Тиг улыбнулся, но не той тревожащей улыбкой, к которой Виктор уже привык. Это была почти нежная улыбка. «Мы просто осуществляем чрезвычайный план на случай непредвиденных обстоятельств, который был выработан сразу же после твоей женитьбы» через несколько часов, если тебе угодно, она будет в безопасности, как никто в Англии. Честно говоря, у меня тут двоякий интерес. Безопасность твоей жены гарантия твоего душевного спокойствия. У тебя есть задание, но и у меня есть задание. Тиг взглянул на настенные часы, потом на свои наручные. Настенные опять отстали почти на минуту с тех пор, как он их в последний раз подводил. Когда же это было? Восемь-десять дней назад. Надо будет снова отнести их часовщику на Лестер-сквер. Дурацкий бзик, подумал он, это его пристрастие проверять время. Он знал, как его называют за спиной секундомер, алик, таймер, тиг. Коллеги часто над ним подтрунивают.